Городские жители обоего пола. Действие происходит в городе Калинове на берегу Волги летом. Действие первое. Общественный сад на высоком берегу Волги. Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются. Кулигин поет. Среди долины ровные на гладкой высоте, перестает петь «Обор». Чудеса Истинно надобно сказать, что чудеса Кудряш Вот, братец ты мой, 50 лет я каждый день гляжу за Волгу И все наглядеться не могу Кудряш А что? Вид необыкновенный, красота, душа радуется Кудряш Ничто Кулигин Восторг, а ты ничто Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита. Кудряш, надо ведь с тобой что толковать? Ты у нас антик, химик. Кулигин, механик. Самоучка-механик. Кудряш, все одно. Кулигин показывая в сторону. Посмотри-ка, брат Кудряш, кто и там так руками размахивает? Это... Это дикой племянника ругает Кулигин нашел место А ему везде место Боится что ли он кого? Достался ему на жертву Борис Григорьевич Вот он на нем и ездит Шапкин Уж такого-то ругателя Как у нас совел Прокофьевич Поискатище Ни за что человека оборвет Кудряш Пронзительный мужик Шапкин Хороша тоже и кабаниха Ну, да та хоть по крайности, все под видом благочестия, а это как с сыпи сорвался. Унять его некому, вот он и воюет. Мало у нас парней на мою стать, а то его озорничать-то отучили. А что вы сделали? Постращали бы хорошенько. Как это? Вчетвером, эдак, в пятером, в переулке где-нибудь поговорили вы с ним глаз на глаз...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 Я грубиян считаюсь, за что же он меня держит? стал быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь. Опущай же он меня боится. Уж будто он тебя и не ругает. Как не ругать? Он без этого не может. Да не спускаю и я. Он слово а я десять. Пленет, да и пойдет. Нет уж, я перед ним раболепствовать не стану. Явление второе. Те же... Дикой и Борис Дикой Баклуши ты, что ль бить сюда приехал, дармоед, проводи ты пропадом Борис Праздник? Что в доме ты делать? Дикой Найдешь дело, как захочешь Раз тебе сказал, два тебе сказал Не смей мне навстречу попадаться, тебе все не имется Мал тебе место, что ли? «Куда ни поди ты, все тут! Фу, ты проклятый! Что ты как в столб стоишь? Тебе говорят, аль нет!» «Борис, я и слушаю, что ж мне делать-то еще?» «Дикой посмотрев на Бориса, провались ты! Я с тобой говорить-то не хочу с лизуитом!» Уходя, оп, навязался, плюет, уходит. Кулигин, «Что вас, сударь, за дела с ним? Не поймем никак. Охота вам жить у него да брань переносить». Борис, уж какая охота, Кулигин? Неволя. то да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить? Коли можно, сударь, так скажите нам. Да чего же не сказать. Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну? Ну, как не знать? Батюшку она ведь не взлюбила за то, что он женился на благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой и жили в Москве машка рассказывала, что она и трех дней не могла ужиться с роднёй. Уж очень ей дико казалось. Кулигин. «Ещё бы не дико! Уж что говорить! Большую привычку нужно, сударь, иметь!» Борис. «Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в коммерческую академию, сестру в пансион. дома вдруг и умерли. А мы с сестрой сиротами остались». «Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только с условием, Кулигин, с каким же, сударь, Борис, если мы будем к нему почтительны. Это значит, сударь, что вам наследство никогда не видать, Борис. Да нет, этого мало, Кулигин». Он прежде наломается над нами, наругается всячески, как его душе угодно А кончит все-таки тем, что не даст ничего, или так, какую-нибудь малость Да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало Кудряш, уж это у нас в купечстве такое заведение Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны Не что, кто ему запретит сказать, что вы непочтительны? Борис, ну да Уж он и теперь поговаривает иногда У меня свои дети, за что ж я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен Кулигин Значит, сударь, плохо ваше дело Кланяются и уходят Борис Эх, Кулигин Больно трудно мне здесь без привычки-то Все на меня как-то дико смотрят Точно я здесь лишний, точно мешаю им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 Никогда не заработать нам больше насущного хлеба Ходит фиклуша и другая женщина, Феклуша Блаолеппи, милая Блаолеппи, красота дивная, что уж говорить В обетованной земле живете, и купечество все народ благочестивый добродетелями многими украшенный щедростью и подаяниями многими Я так довольна, так матушка довольна По горлушка За наше неоставление им еще больше щедрот приумнорца А особенно дому Кабановых уходит Борис Кабановых? Кулигин Ханжа, сударь Нищих отделяет, а домашних заело совсем Только б мне, сударь Перпетуумобиль найти Борис, что ж бы вы сделали? Как же, сударь? Ведь англичане миллион дают Я все деньги для общества И употребил для поддержки Работу надо дать Мещанству-то, а то руки есть А работать нечего Борис, а вы надеетесь Найти Перпетуумобили? Кулигин, непременно, сударь Вот только бы теперь На модели демжонками раздобыться Ну, прощайте, сударь. Борис, жаль и разочаровывать-то его. Какой хороший человек. Он пошел. Мечтает себе и счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Уж ведь совсем убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет. Ну, к чему пристала Мне ли уж нежности заводить? Загнан, забит. А тут еще с влюбиться вздумал. Да в кого? В женщину, с которой даже и поговорить ты никогда не удастся. А все-таки не идет она у меня из головы. Хоть ты что хочешь. Вот она. Идет с мужем. но и свекровь с ними. Ну не дурак ли. Погляди из-за угла, да и ступай домой. Уходит. С противоположной стороны входят Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара. Явление пятое. Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвар Кабанова Если ты хочешь, мать, послушать Так ты как придешь туда Сделай так, как я тебе приказывала Кабанов Да как же я могу, маменька, вас ослушаться? Не очень-то нынче старших уважают Варвара про себя Не уважишь тебя, как же Кабанов Я, кажется, маменька, из вашей воли не на шаг Кабанова «Поверила бы я тебе, мой друг, как бы своими глазами не видала, да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение к родителям от детей-то. Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносит». «Я, маменька, есть родительница, что когда я обидная по вашей гордости, скажет, так я думаю, можно бы перенести-то? А как ты думаешь?» «Да когда же я, маменька, не переносила от вас? Мать старая глупа, ну а вы, молодые люди, умные, не должны с нас дураков взыскивать!» Кабанов вздыхая, «Ах ты, Господи, матери, да смеем ли мы, маменька, подумать?» Кабанова, «Ведь от любви родители и строги так вам бывают, от любви вас и бронят-то, все думают добро научить. Ну а это нынче не нравится». «И пойдут, детки, по людям славить, что мать ворчу, где мать прохода не дает, со света сживает. А сохрани, Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить. Ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем, Кабанов. Не что, маменька, кто говорит про вас так? Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж как я слыхала, я б с тобой, милый, тогда не так поговорила».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 «Да во всём, мой друг!» «Мать чего глазами не увидит, так у неё сердце вещун, она сердце может чувствовать!» Аль, жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю!» «Да нет, маменька, ну что вы помилуете, Катерина?» «Для меня, маменька, всё одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит, Кабанова!» «Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают!» «Не заступайся, матушка, не обижу, небось!» «Ведь он мне тоже сын, ты этого не забывай!» «Что вы, выскочили в глазах-то, Чтоб видели, что ли, как ты мужа любишь?» «Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь!» Варвара нашла место наставления читать. «Катерина, ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, я все одно ничего из себя не доказываю, Кабанова. Да я б тебе и говорить-то не хотела, а так, слову, пришлось». Да хоть и к слову, за что ж меня обижаешь? Эка важная птица уж и обиделась сейчас. Напрасно это терпеть, кому ж приятно. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова. Да что ж делать-то, я вам не чужая. У меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождитесь, поживете и на воле, когда меня не будет».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 «Жена сама по себе, а к родительнице я само по себе почтение имею». «Так променяешь ты жену на мать? Не в жизнь я этому не поверю». «Да для чего ж мне менять-то? Я обеих люблю». «Ну да, так и есть, размазывай. Уж я вижу, что я вам помеха». «Я домой иду, Кабанов, и мы сейчас только раз-другой по бульвару пройдем. Ну, как хотите». Только смотрите, чтобы мне вас потом не дожидаться Знаешь, я этого не люблю Да нет, маменька, сохрани меня, Господи Но вот то-то же уходит Кабанов Вот видишь ты Вот всегда мне за тебя достается от маменьки Вот жизнь-то моя какая Катерина, чем же я виновата? Так кто же виноват? Я уж и не знаю Варвара, гни тебе знать Кабанов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 «Ну что стоишь переминаешься? По глазам вижу, что у тебя на уме...» «Кабанов... Ну... А что?» «Да известно, что... К Савелу Прокоевчу хочется выпить с ним... Ну что, не так, что ли?» «Угадала, брат... Катерина, ты тише, скорее приходи, а то маменька опять брониться станет...» «Варвара... Ты проворней в самом деле, а то знаешь ведь...» «Кабанов... Уж как не знать...»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 И об чем я молилась тогда, чего просила, не знаю. Ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие необыкновенные. И все, поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы, и деревья будто не такие, как обыкновенно, и как на образах пишутся, а то будто я летаю.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 Что-то во мне такое необыкновенное, точно я снова жить начинаю, или уж и не знаю. Варвара, что ж с тобой такое? Катерина берет ее за руку, а вот что, Варя, быть греху какому-нибудь. Такой на меня страх, такой-то страх на меня, точно я стою над пропастью, и меня куда-то толкают. «Толкают, а удержаться мне не за что!» Хватается за голову рукой, ворвала. «Что с тобой? Здорова ли ты?» «Катерина!» «Здорова! Лучше бы я больна была, а то нехорошо!» «Лезет мне в голову мечта какая-то, и никуда я от нее не уйду, думать стану, мысли никак не соберу, молиться не отмолюсь никак!»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 Сколько я, бедная, плакала Чего уж я над собой не делала Не уйти мне от этого греха, никуда не уйти Ведь это нехорошо Ведь это страшный грех, Варенька, что я другого люблю Что мне тебя судить? У меня свои грехи есть Да что же мне делать-то? Сил моих не хватает, куда мне деваться? Я от тоски что-нибудь сделаю над собою Что ты? Бог с тобой Вот погоди, завтра братец уедет? Подумай «Может быть, и видеться можно будет?» Катерина, «Нет, нет, нет, нет, не надо! Что-то, что-то, что-то, что-то! Сохрани, Господи!» «Варвара, а что ты так испугалась-то?» «Катерина, если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дома и уж не пойду домой ни за что на свете!» «Варвара, а вот погоди, там увидим!» «Катерина, нет, нет, нет, нет, нет не говори мне! Я и слушать не хочу!» «Варвара, а что за охота сохнуть-то? Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ли, тебя?» Как же, дожидайся. Так какая же неволе себя мучить? Что это, братец, не идет? Он не как гроза заходит. Катерина с ужасом. Гроза? Побежим домой поскорее. Варвара, ну что, с ума сошла, что ли? Как же ты без братца домой ты покажешься? Нет-нет, домой-домой, бог с ним. Да что ты уж очень боишься, еще далеко гроза-то. А далеко, так, пожалуй, подождем немножко. А право бы лучше идти. Пойдем лучше. Да ведь уж, чему быть, так и дома не спрячешься. Катерина. Да все-таки лучше, все покойнее дома-то. Я к образам, да Богу молиться. Вот братец идет. Беги скорее. Гром. Катерина. Ах, скорее, скорее. Действие второе. Комната в доме Кабанова. Глаша собирает платье в узлы, Феклуша входит. Феклуша. «Милый девушка, все ты за работой, что делаешь, милая?» «Глаша». «Хозяина в дорогу собираю». «А едет куда свет наш?» «Едет». «Надолго ль милая едет?» «Нет, не надолго». «Но скатертью ему дорога». «А что, хозяйка-то станет выйти, а нет?» «Уж не знаю, как тебе сказать». «Да она у вас воет когда?» Глаша «Не слыхать что-то?» Феклуша «Уж больно я люблю, милая девушка, слышать, коли кто хорошо воет-то» Ходят Катерина и Варвара Варвара, Глаша тащи узлыт в кибитку, лошади приехали» «Молоду тебя замуж-то отдали, погулять-то тебе в девках не пришлось, вот у тебя сердце-то и не уходилось еще» Глаша уходит катерина и никогда не уходится варвара от чего же катерина такая уж я зародилась горячая я еще лет 6 было не больше так что сделала обидели меня чем-то дома а дело было к вечеру уж темно я выбежала на волгу села в лодку и отпихнула ее от берега на другое утро уж нашли верст за 10 варвара ну а парни поглядывали на тебя как не поглядывать «Что же ты? И уж ты не любила никого?» «Нет. Смеялась только». «А ведь ты, Катя Тихона, не любишь». «Нет, нет, как не любить? Мне жалко его очень». «Нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь». «Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься. Давно уж я заметила, что ты любишь другого человека». Катерина с испугом, «Почему что заметила?» «Варвара, как ты смешно говоришь! Маленькая я, что ли?» «Вот тебе первая примета. Как ты увидишь его, вся в лице переменишься!» «Да мало ли, Катерина! Ну, кого же?» «Да ведь ты сама знаешь, что называть-то!» «Нет, назови. По имени назови. Бориса Григорьевича!»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 Ведь я была из дома ушла Варвара, ты какая-то мудрёная, бог с тобой А по-моему, делай, что хочешь, только бы шито-крыто было Не хочу я так, да и что хорошего Уж я лучше буду терпеть, пока терпится А не стерпится, что ж ты сделаешь? Что сделаю? Да, что сделаешь? Что мне только захочется, то и сделаю Сделай, попробуй «Так тебя здесь заедят!» «А что мне? Я уйду? Ты была такова!» «Куда уйдешь? Ты мужняя жена!» «Эх, хваря не знаешь ты моего характера! Конечно, не дай Бог этому случится!» А в школе очень мне здесь опостылит, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь. Варвара. Знаешь, что, Катя? Как тихону едет. Так давай в саду спать, в беседке. Ну зачем, Варя? Да ничто не, не все равно. «Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать. Чего бояться-то? Глаша с нами будет!» «Ну, все как-то робко. Да я пожалуй. Я б тебя и не звала. Да меня-то одну маменька не пустит. А мне нужно!» Катерина смотрит на нее. «Зачем же тебе нужно?» Варвара смеется. «Будем там ворожить с тобой!» шутишь должно быть известно шучу а то не уж -то в самом деле молчание катерина где же это тихон то да на что он тебе да нет я так ведь скоро едет с маленькой сидит за першис точит она его теперь как ржа железа за что же ни за что так уму разуму учит Две недели в дороге будет, заглазное дело Сама посуди, у нее сердце все изноит, что он на своей воле гуляет Вот она ему теперь дает приказов, один другой грозней Да потом к образу поведет, побожится, заставит, что все так точно И он и сделает, как приказано Катерина, и на воле-то он словно связанный Варвара, да, как же связанный Он как выйдет, так запьет Он теперь слушает А сам думает, как бы ему вырваться-то поскорее ходит Кабанова и Кабанов Кабанова но ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотри же, помни На носу себе заруби Помню, маменька Ну, теперь все готово Лошади приехали Проститься тебе только да и с Богом Да, маменька, пора Но Чего изволите-с? «Что ты стоишь-то? Разве порядку не знаешь?» «Приказывай жене, как жить без тебя!» Катерина потупила глаза. Кабанов. «Да, она чай сама знает». «Разговаривай еще!» «Ну-ну, приказывай, чтобы я слышала, что ты ей приказываешь, а потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила». Кабанов, становясь против Катерины. «Слушайся, маменький Катя» кабанова Скажи, чтоб не грубила свекрови. Не груби. Чтоб почитала свекровь, как родную мать. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать. Чтоб, сложа ручки, не сидела, как барыня. Работай что-нибудь без меня. Чтоб в окна глаз не пялила. Да, маменька, когда же она? Ну-ну! В окна не гляди. Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя. то да что же это, маменька, ей-богу, Кабанова строго. Ломаться-то нечего. Должен исполнять, что мать говорит. Оно все лучше, как приказано-то. Не заглядывайся на парней. Катерина строго взглядывает на него, Кабанова. Ну, теперь поговорите про между себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара. Уходит. Кабанов. Катя Кать Ты на меня сердишься? Нет Да что ты такая? Ну, прости меня, Катерина Бог с тобой Обидела она меня Кабанов Все к сердцу принимать Так в чехотку скоро попадешь что ее слушать-то? Ей ведь что-нибудь-то надо же говорить Выпущай, ну, она говорит А ты мимо ушей пропущай Ну, прощай, Катя Катя кидается на шею мушу тиша Не уезжай Ради Бога не уезжай Голубчик, прошу я тебя Нельзя, Катя Кули посылает Как же я не поеду Ну, бери меня с собою, убери Да нельзя, да чего же, тише, нельзя Куда, как весело с тобой ты -то ехать «Вы меня уж заездили здесь совсем, я не чаю, как вырваться-то, а навязываешься со мной!» «Да не неужели ты разлюбил меня?» ты да не разлюбил! А с этакой-то неволе от какой хошь красавица, жены убежишь?» «Ты подумай то, какой не наесть, а я все-таки мужчина!» «Всю жизнь вот эдак-то жить, как ты видишь, так убежишь от жены!» Да как знаю я теперь, что недели две никакой грозы надо мной не будет, кандалов-то этих на ногах нет, так дожены ли мне? Катерина, как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь? Да слова как слова, какие же мне тебе еще слова говорить? Кто тебя знает, что ты боишься? Ведь ты не одна, ты с маменькой остаешься. Не говори ты со мной об ней, не тирань ты моего сердца, ах, беда моя, беда. Куда мне, бедный, деться, за кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я. Кабанов, до да полноты Катерина подходит к мужу и прижимается к нему. Тише, голубчик, Кабы ты остался, либо взял ты меня с собой. Как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого. Кабанов, не разберу я тебя, Катя. То тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то сама лезешь. Тише, на кого ж ты меня оставляешь? Быть беде без тебя, быть беде. Ну, да ведь нельзя же, так уж нечего делать. Ну, так вот что. Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную. Какую клятву? Вот какую. Чтобы не смело я без тебя, ни под каким видом не говорить, ни с кем чужим не видеться, чтобы и думать не смело ни о ком, кроме тебя. Да... А что же это? Успокой ты мою душу, сделай такую милость для меня. Да как можно за себя ручаться? Мало ли что может в голову прийти. Катерина падает на колени. Чтоб не видеть мне ни отца, ни матери, умереть без покаяния, если я... Кабанов поднимает ее. Да что ты, что ты? Какой грех-то? И слушать не хочу. Голос Кабановой. Пора, Тихон! Входят Кабанова, Варвара и Глаша. Кабанова. Ну, Тихон, пора, поезжай с Богом. Садитесь все. Все садятся. Ну, прощай. Встают и все встают. Кабанов, подходя к матери. Прощайте, маменька. Кабанова. В ноги, в ноги. Кабанов клоняется в ноги. Прощайся с женой. Кабанов. Прощай, Катя. Катерина кидается ему на шею. Кабанова. «Что ты на шее-то виснешь, бесстыдница? Не с любовником прощаешься, он тебе муж, глава. Аль порядку не знаешь? В ноги кланяйся!» Катерина кланяется ему в ноги. Кабанов. «Прощай, сестрица!» Целуется с Варварой. «Прощай, Глаша!» Целуется с Глашей. «Прощайте, маменька!» Кланяется Кабанова. «Прощай! Дальние проводы, лишние слезы!»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 В другой дом и взойти -то не хочется А и взойдешь-то так плюнешь Да он скорее наружу Что будет, как старики перемрут? Как будет свет стоять, уж я и не знаю Ну да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего Ходят Катерина и Варвара Кабанова Ты что, похвалялась, что мужа очень любишь?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 «Коли порядком не умеешь ты хоть в пример то это сделала все-таки пристойнее а то видно на словах только ну я богу молиться пойду не мешайте мне варвара я со двора пойду кабанова а мне что поди гуляй пока твоя пора придет еще насидишься катерина одна задумчиво ну Теперь тишина у нас в доме водворится Ах, какая скука А вот что я сделаю Я начну работу какую-нибудь по обещанию Пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить белье А потом раздам бедным, они за меня Богу помолят Вот ты засядем шить с Варварой И не увидим, как время пройдет, а тут и тише приедет Входит Варвара. Варвара покрывает голову платком перед зеркалом. «Я теперь гулять пойду. А уже нам Глаша постерет э, в саду, маменька позволила. В саду за малиной есть калитка. Ее маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей положила другой, чтоб не заметила. На вот, может понадобится» подает ключ. «Если увижу, так скажу, чтобы приходил к калитке». Катерина с испугом отталкивая ключ. «На что? На что? Не надо, не надо!» «Варвара, тебе не надо, мне понадобится. Возьми, не укусит он тебя». Катерина, «Да что ты затеяла, ты, греховодница? Можно ли это?» «Подумала ли ты? Да что ты, что ты, Варвара? Ну, я много разговаривать не люблю, да и некогда мне. Мне гулять пора». Уходит. Катерина, одна, держа ключ в руках,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 «Лето и зима тянутся, тянутся, не дождешься, когда кончатся, а нынче и не увидишь, как пролетят. дни часы все те же, как будто остались, а время-то за наши грехи все короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят, Кабанова. И хуже этого, милое будет. Нам-то бы только не дожить до этого, Кабанова. Может, и не доживем, входит дикой». «Кабанова, что это ты, кум, бродишь так поздно, дикой?» «А кто ж мне запретит?» «Кто запретит? Кому нужно?» «Ну и, значит, нечего разговаривать. Что, я под началом, что ли, у кого? Ты еще что тут?» «Какого тут еще черта водяного?» «Кабанова, но ну, ты не очень горло-то распускай. Ты найди подешевле меня, а я дорога. Ступай своей дорогой, куда шел». Пойдем, феклуша, домой, дикой. Постой, кума, постой, не сердись. Еще успеешь дом-то быть. дом то твой не за горами, вон он. Коль ты за делом, так не ори, а говори толком. Никакого дела нет. Охмелен я. Вот что. Ну, а что ж тебе нужно от меня? А вот что. Разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе умеешь меня разговорить поди Феклуша, вели приготовить, закусить чего-нибудь фиклуша уходит Ну, пойдем в покои, дикой Не, я в покои не пойду В покоях я хуже Чем ж тебя рассердили-то? Да еще с утра, с самого Должно быть, денег просили что сговорились проклятые то то то другой Целый день пристают Должно быть надо, коли пристают Да понимаю я это Что ж ты мне прикажешь С собой-то делать, когда у меня сердце такое Ведь уж знаю, что надо отдать А все добром не могу Друг ты мне И я тебе должен отдать А приди ты у меня просить, обругаю Я отдам, отдам Обругаю Потому что только заикнись мне о деньгах У меня всю внутренность разжигать станет. Всю внутреннюю вот разжигает, да и только. Ну и в те поры ни за что обругаю человека. Кабанова, а зачем ж ты нарочно ты себе в сердце приводишь? Это, кум, хорошо Как нарочно? Да я видала я знаю. Ты, коли видишь, что просить у тебя что-нибудь хотят, «Ты возьмешь, да нарочно из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться, потому что знаешь, что к тебе к сердитому уж никто не подойдет. Вот что, кум!» «Дикой! Ну и что ж такое? Кому своего добра не жалко?» Глаша входит. Глаша. «Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйте, Кабанова. Ну что ж, кум, зайди, закуси, чем Бог послал». Дикой, пожалуй Милости просим Уходит Глаша Не как Борис Григорьевич идет Уж не за дядей Аль так гуляет Должно так гуляет Входит Борис Борис Не у вас ли дядя? У нас Тебе нужно что ли его? Да послали из дома узнать где он А коли у вас так пусть сидит Кому его нужно? Дом-то рада радехоньке что ушел. Глаша. Нашей бы хозяйке за ним быть. Она б его скоро прекратила. Ой, что ж я, дура, с тобой стою. Прощай. Уходит Борис. Эх ты, Господи. Хоть бы одним глазком взглянул В дом войти нельзя. Здесь незваные не ходят. Вот жизнь-то... Живем в одном городе, почти что рядом А увидишься раз в неделю И то в церкви, либо на дороге Вот и все Здесь, что вышло замуж Что схоронили, все одно Уж совсем бы мне ее не видать Легче было бы А то видишь урывками Да еще при людях Восток глаз на тебя смотрит Только сердце надрывается Входит Кулинин Что, сударь? Гулять изволите? Да, так гуляю себе, погода очень хороша нынче Очень хороша, сударь, и гулять теперь хорошо Тишина, воздух отличный из-за Волги С лугов цветами пахнет, небо чистое Открылась нас звезд полна Звездам числа нет, бездне на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 Явление второе. Кудряш и Борис. Кудряш. Поет. Как донской-то казак, казак велел коня поить, Добрый молодец, уж он у ворот стоит, у ворот стоит, Сам он думу думает, перестает петь. Ишь ты, смирен-смирен, тоже в разгул пошел. Борис. Кудряш, это ты? Я, Борис Григорьевич. «Зачем это ты здесь?» «Я-то?» стал быть, мне нужно, Борис Григорьевич, или я здесь?» «Без надобности не пошел бы!» «Вас куда Бог несет?» «Вот что, Кудряша, мне бы нужно здесь остаться!» «А тебе ведь, я думаю, все равно, ты можешь идти в другое место!» «Нет, Борис Григорьевич, вы, я вижу, здесь еще в первый раз!»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 «А дело-то такое...» «Полюбили, что ли, кого?» «Да, Кудряш». «Ну и что же, ничего, у нас насчет этого свободно. Девки гуляют все, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабу в заперти сидят». «То-то и горе мое. Так неужто в замужнюю полюбили?» «Замужнюю, Кудряш». «Эх, Борис Григорьевич!» «Бросить надо». Легко сказать «бросить». Тебе это может быть все равно. Ты одну любишь, а потом другую найдешь. А этого не могу. Уж я, коли полюбил... Да ведь это значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьевич. Борис, сохрани, Господи. Сохрани меня, Господи. Нет, кудряш, как можно? Захочу ли я ее погубить? Мне бы только увидеть ее где-нибудь. Мне бы больше ничего и не надо. Как, сударь, за себя поручиться?» А ведь здесь какой народ, сами знаете Съедят, в гроб вколотят Ах, не говори ты этого, Кудряш Пожалуйста, не пугай меня А она-то вас любит? Не знаю Да вы видались когда, аль нет Да я один только раз и был-то у них с дядей А то в церкви вижу, на бульваре встречаем Ах, Кудряш, как она молится, как бы ты посмотрел Какая у ней на лице улыбка ангельская А от лица-то Как будто светится. Так это молодая Кабанова, что ли? Она кудряш. Да. Так вот оно что. Ну, честь имеем поздравить. С чем? Да как же. Значит, у вас дело на лад. Идет, коли сюда приходить велели.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 «Да что ж так долго? Ждать еще вас? Знаешь ведь, что не люблю!» Варвара обнимает его одной рукой и уходит. «Борис!» «Точно, я сон какой вижу!» «Это ночь, песня, свидание, ходит обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело. Вот и я жду чего-то, а чего жду, не знаю, и вообразить не могу. Только бьется сердце, до да дрожит каждая жилка».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 Молчание Уж как мне благодарить вас, я и не знаю Молчание Кабы вы знали, Катерина Петровна Как я люблю вас Хочет взять ее за руку Катерина с испугом Не трогай, не трогай меня Борис, не сердитесь, поди от меня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 «Ведь что я себе готов Ведь мне место-то знаешь ли где?» «Борис, успокойтесь!» Берет ее за руку. «Сядьте!» «Катерина, зачем ты моей погибели хочешь?» «Борис, как же я могу хотеть вашей погибели, когда люблю вас больше всего на свете, больше самого себя?» «Нет, нет, ты меня загубил!» «Да разве я злодей какой? Загубил, загубил, загубил!» «Да сохрани меня, Бог!» «Пусть лучше я сам погибну!» Ну как же ты не загубил меня, Коли я, бросивши дом, ночью иду к тебе? Ваша воля была на то, нету у меня воли. Кабы была у меня воля, не пошла бы я к тебе. Твоя воля теперь надо мной разве ты не видишь? Кидается к нему на шею, Борис обнимая ее. Жизнь моя, Катерина, знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захотелось Зачем умирать, коли нам жить так хорошо? Нет, мне не жить Уж я знаю, что не жить Не говори, пожалуйста, таких слов, не печали ты меня Катерина, да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я? Никто не узнает про нашу любовь Неужели же я тебя не пожалею, Катерина? Э, что меня жалеть? Никто не виноват, сама на то пошла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 А я было испугался Я думал, ты меня прогонишь Катерина, прогнать Где уж С нашим ли сердцем бы ты не пришел Так я, кажется, сама бы к тебе пришла Борис Я и не знал, что ты меня любишь Давно люблю Словно на грех ты к нам приехал Как увидела тебя Так уж сама не своя С первого же раза Кажется, что бы ты поманил меня Я бы пошла за тобой Иди ты хоть на край света Я бы все за тобой Шла, шла и не оглянулась бы Надолго ли муж-то уехал? На две недели У, так мы погуляем Время-то довольно Катерина Погуляем А там Как запрут на замок Вот смерть А не за пруд Так уж найду случай повидаться с тобой. Ходят Кудряш и Варвара. Варвара. Ну, сладили. Катерина спрятала лицо у Бориса на груди. Борис. Сладили. Варвара. Пошли, погуляли. А мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет. Борис и Катерина уходят. Кудряш. А этого важную штуку придумали, в садовую калитку-то Оно для нашего брата очень наспособно Варвара, что я Уж тебя взять на это, а мать-то не хватится И куда ей, ей и в лоб-то не влетит Ну а на грех, да у нее первый сон крепок Вот к утру просыпается Так ведь как знать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 Действие 4. На первом плане узкая галерея со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки. Кое-где трава и кусты. Несколько гуляющих обоего пола проходят за арками. 1. Дождь накрапывает, как бы гроза не собралась. 2. Гляди, соберется. первый Еще хорошо, что есть где схорониться.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 Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте и поставить. А какой расход? Расход пустой. Столбик каменный, дощечку да медную, такую круглую, да шпильку. Вот шпильку прямую, показывает жестом, простую самую. Уж я на все это прилажу и цифры вырежу, уж я все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда извольте гулять или прочее и сейчас подойдете и увидите, который час». А то эдак такое и место прекрасное и вид и все, а как будто пустое. У нас тоже ваши стипеенствии приезжающие бывают уходит туда наши виды смотреть и все такие украшенные для глаз само приятней». дикой Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором? Может я с тобой разговаривать то не хочу. Ты должен был прежде узнать в расположении или я тебя слушать, дурака, или нет? Что эти ровные, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важный, так прям с рылом ты лезть разговаривать. Кулигин. Как бы я со своим делом лес. Ну тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы ваше степенство. Ну что, значит, для общества каких-нибудь рублей 10. Больше суды не понадобится. Дикой «Все суета!» Кулигин «Да какая же суета! Ведь и опыты были!» «Да какие там опыты у тебя! Какие там громовые отводы!» Кулигин «Стальные!» Дикой с гневом «Ну что еще?» Кулигин «Шесты! Стальные!» Дикой «Слышал, что шесты, а, с пятеткой! Да еще-то что! Наладил шесты-шесты! Ну еще что!» Кулигин «Ничего больше!» Дикой Да грозата, что такое по-твоему, а? Ну, говори. Кулигин. Электричество. Дикой. Какое там сестричество? Ну как же ты не разбойник? Грозата нам в наказание посылается, чтобы мы почувствовали. А ты хочешь шестами дорожными, какими, прости, Господи, обороняются. Что татарин ж тол какой? Татарин ты, а? Говори. Татарин. Кулигин. Савел Прокофьевич, ваш степенство. Державин сказал, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Дикой, а за эти вот слова тебя бы к городничему отправить, так он тебе задаст. Эй, почтенный, послушайте-ка, что он говорит. Кулигин, ну, нечего делать, надо покоряться. А вот когда будет у меня миллион, вот я тогда поговорю. Уходит Варвара, потом Борис Варвара Кажется он Борис проходит в глубине сцены Варвара с -с -с. Борис оглядывается поди сюда Манит рукой Бориса Борис подходит Что нам с Катериной-то делать, скажи на милость Борис А что? Беда ведь да и только Муж приехал, ты знаешь ли это? И не ждали его, он приехал. Нет, я не знал. Она просто сама не своя сделалась. Видно, только я и пожил 10 то деньгов, пока его не было. Уж теперь не увидишь ее, Варвара. Ах ты какой! Да ты слушай! Дрожит вся, точно ее лихорадка бьет. Бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет Глаза, как у помешанной Давячи утром плакать принялась Так и рыдает «Батюшки мои, что мне с ней делать?» Борис «Да, может быть, пройдет это у неё Варвара?» Но уж едва ли На мужа не смеет глаза поднять Маменька замечать это стала Ходит, да все на нее косится Так и смотрит А она от этого еще хуже, просто мука глядеть-то на нее, да и боюсь я Чего ж ты-то боишься? Ты ее не знаешь, она ведь чудная какая-то у нас, от нее все останется Таких дел наделает, что Борис... Ах, боже мой, да что же делать-то? Ты с ней поговорила хорошенько, неужели уж нельзя ее уговорить? Пробовала и слушать ничего не хочет, лучше и не подходи «Ну, как же ты думаешь, что она может сделать?» «А вот что! Бухнет мужу в ноги, да и расскажет все, вот чего я боюсь!» Борис с испугом, «Да может ли это быть?» «От нее все может быть!» «Да где же она теперь?» «Сейчас с мужем по бульвару пошли, и маменька с ними!» «Пойди и ты, коли хочешь!» «Да нет, лучше не ходи, а то она, пожалуй, и вовсе растеряется!» Вдали удары грома. Не как гроза, да и дождик А вот и народ повалил Спрячься где-нибудь А я тут на виду стану, чтобы не подумали чего Разные лица, потом Кабанова, Кабанов, Катерина и Кулинина Первый Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться Женщина Да как, не прячься, коли кому на роду написано, так никуда не уйдешь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 «Слава Богу!» Катерина Варваре «Чего ему еще надо от меня? Или ему мало этого, что я так мучаюсь?» Преклоняясь к Варваре, рыдает Варвара «Мы с ног сбились, не знаем, что делать с ней, а тут еще посторонние лезут!» Делает знак Борису, тот отходит к самому выходу Женщина Ну, всё небо обложило, ровно шапкой так и накрыло. Первый. «Эк, братец ты мой, точно клубком туч-то вьется, ровно что в ней там живое ворочается, а так на нас и ползёт, так и ползёт, как живая». Второй. «Уж ты помяни мое слово, эта гроза даром не пройдет, верно тебе говорю, потому знаю».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 Падает без чувств на руки мужа, Кабанова Что, сынок? Куда воля-то ведет? Говорила я, так ты слушать не хотел Вот и дождался Действие 5 Декорации первого действия Сумерки Кулигин сидит на лавочке Кабанов идет по бульвару Кулигин поет Ночной и темнотой покрылись небеса, все люди для покою закрыли уж глаза. Ну и прочее. Увидав Кабанова. Здравствуйте, суды. Далеко ли звалити? Домой. Слышал, братец, дела-то наши. Вся братец семья в расстройству пришла. Слышал, слышал, сударь. Я в Москву ездил, знаешь, на дорогу-то маменька читала, читала мне наставления-то, а я как выехал, так и загулял. Уж очень рад, что на воле-то вырвался, и всю дорогу пил, и в Москве всё пил, так это кучу, что напади, так, чтобы уж на целый год отгуляться. Ни разу про дом-то и не вспомнил, да хоть бы и вспомнил-то, так мне и в умне пришло, что делается-то. «Слышал? Слышал, сударь? и Несчастный я теперь, братец-человек. Так ни за что я погибаю, ни за грош. Маменька у вас больно уж круто Ну да, она-то всему и причина. А я за что погибаю? Скажи ты мне на милость. Я вот зашел к някому, ну выпил, думал легче будет. Нет, хуже кулиги».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 Жаль мне смотреть-то на нее, пойми ты это, Кулинин. Маменька ее поедом ест, а она, как тень какая, Ходит безответная, только плачет дотает да как воск. Вот я и убиваюсь, глядя на нее. Как бы вы, сударь, лотком-то дело сделали, Вы б простили ей, да и не поминали никогда. Сами-то чай тоже не без греха. Уж ну, что говорить Да уж так, чтобы и под пьяную руку не попрекать Она бы вам, сударь, была хорошая жена Глядишь, лучше всякой Да пойми ты, Кулигин, я тобой ничего А маменька-то, разве с ней сговоришь? Кулигин, пора уж вам, сударь, своим умом жить Кабанов Что же мне, разорваться, что ли? Нет, говорят, своего ума-то. И значит, живи век чужим. Я вот возьму, до да последней как есть пропью. Пусть маменька тогда со мной, как с дураком, и нянчится. Эх, сударь, дела-дела. Ну, а Борис-то Григорьевич, сударь, что? А его подлеца в тяхту китайцам.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 Хороший он человек, сударь. Собрался совсем, и лошади уж готовы, так тоскует беда. Уж я вижу, что ему проститься хочется. Ну да мало ли чего, будет с него. Враг ведь он мне, Кулигин. Расказнить его надо б на части, чтоб знал. Врагам-то прощать надо, сударь. Ходи-ка, поговори с маменькой, что она тебе на это скажет. Так, брать с Кулигин... Все наше семейство теперь врозь расшиблось Не то, что родные, а точно вороги друг к другу Варвару маменька точила-точила А та нестерпела да и была такова Взяла, да и ушла Куда ушла? А кто ее знает? Говорят, с Кудряшом с Ванькой убежала И того тоже нигде не найдут Ушетку Лигин надо прямо сказать, что от маменьки «Потому стало ее тиранить и на замок запирать». «Не запирайте, — говорит, — хуже будет». Вот так и вышло. «Что же мне теперь делать-то, ты мне? Научи ты меня, как мне теперь жить? Дом мне опостылил, людей совестно, за дело возьмусь, руки отваливаются. Вот теперь домой иду. На радость, что ли?» Входит Глаша. «Глаша, Тихон Иванович, батюшка, ну что еще?» Дома у нас нездорова батюшка. Господи, так уж все одно к одному. Ну, говори, что такое там? Да, хозяюшка ваша, ну что ж, умерла, что ли? Нет, батюшка, ушла куда-то, не найдем нигде. Сбились с ног из камши. Кабанов, Кулигин, надо, брать бежать искать ее».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 Уходит Сцена несколько времени пуста С противоположной стороны Выходит Катерина И тихо идет по сцене Катерина Нет Нигде нет То-то он теперь бедный Что-то он делает Мне только проститься с ним А там Там хоть умирать За что я его-то в беду вбила? Ведь мне не легче от этого. Погибать бы мне одной. А то себя погубила, его погубила. Себе бесчестье, ему вечный покор. Да, себе бесчестье, ему вечный покор. Входит Борис. Борис. Божим! Катерина подбегает к нему и падает на шею Увидала-таки я тебя Плачет на груди у него молчание Борис Ну, вот и поплакали вместе, привел Бог Катерина, ты не забыл меня Как забыть? Что ты? Ах, нет, нет, не то Ты не сердишься? Да за что ж мне сердиться? Катерина, ну, прости меня Не хотела я тебе зла сделать, да в себе не больна была. Ну что говорить, что делала, себя не помнила. Борис, да полный, что ты, что ты, Катерина? Ну, как же ты? Теперь-то ты как, Борис? Еду. Куда едешь? Далеко, Катя. В Сибирь. Возьми меня с собой отсюда. Нельзя мне, Катя. «Не по своей я воле еду, дядя посылает. Уж лошади готовы. Я только отпросился у дяди на минуточку. Хотел хоть с местом-то тем проститься, где мы с тобой видались. Катерина, поезжай с Богом. Не тужи обо мне. Сначала только разве скучно тебе будет, бедному? Ну, а там позабудешь, Борис. Да что об этом толковать-то? Я вольная птица, ты-то как?» Что свекровь-то? Мучает меня, запирает. Всем говорит, и мужу говорит, не верьте ей, она хитрая. Все и ходят за мной целый день и смеются мне прямо в глаза. На каждом слове все тобой попрекают. А муж-то? То ласков, то сердится, да пьет все. Постыл он мне, постыл, ласка-то его мне хуже побоев. Тяжело тебе, Катя, уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче. Кто это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой? Лучше бежать мне тогда. Катерина, на беду я увидала тебя. Радости видела мало, а горе-то, горе-то что? Да еще впереди-то сколько. Ну да что думать о том, что будет? Вот теперь тебя увидела, этого они у меня не отынут. А больше мне ничего не надо. Только ведь мне и нужно было увидать тебя. Вот мне теперь гораздо легче сделалось. Точно гора с плеч свалилась. А я все думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня. Что ты, что ты? Нет, да нет. Все не то, все не то. Что-то не то я говорю, не то хотела сказать. Скучно мне было по тебе вот что. Ну вот, я тебя увидала.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 Ни одного ты нищего так не пропускай Всякому подай Да прикажи, чтоб молились за мою грешную душу Борис Ах, кабы знали эти люди Каково мне прощаться с тобой, Боже мой Дай Бог, чтоб им когда-нибудь Так же сладко было, как мне теперь Прощай, Катя Обнимает ее, хочет уйти Злодеи вы Изверги Эх, кабы сила Катерина, постой, постой Дай мне поглядеть на тебя Последний раз Смотрит ему в глаза Ну, будет с меня Теперь Бог с тобой, поезжай Ступай скорее, ступай Борис, Катя Нехорошо что-то Не задумала ли ты чего? Измучусь я дорогой-то, думавшей о тебе Ничего, ничего, поезжай с Богом Борис хочет подойти к ней Нет, не надо, не надо, довольно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 Мне что домой, что в могилу, все равно. Да, что домой, что в могилу. В могилу. В могиле лучше. Под деревцом могилушка, как хорошо. Солнышко ее греет, дождиком ее мочит. Весной на ней травка вырастет, мягкая такая. Птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут. Цветочки расцветут.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 «Нет, не пойду!» Убегает. входит Кабанова, Кабанов, Кулигин и работник с фонарем. Кулигин. «Говорят, здесь видели?» Кабанов. «Да это верно!» «Ну, прямо на нее говорят?» «Ну, слава богу!» «Хоть живую видели-то, Кабанова!» «А уж ты испугался, расплакался, есть о чем!» «Не беспокойся!» «Еще долго нам с ней маяться будет!» Кабанов. «Кто же это знал, что она сюда пойдет? Место людное. Кому в голову придет здесь прятаться?» Кабанова. «Видишь, что она делает? Вот какое зелье! Как она характер-то свой хочет выдержать!» С разных сторон собирается народ с фонаря. Один из народа. «Что? Нашли?» Кабанова. «То-то, что нет. то что провалилось куда!» Несколько голосов. «Э, капритча, вот так это и куда бы ей деться?» Один из народа. «Да найдется!» Другой. «Ну как не найтись?» Третий. «Сама придет, гляди!» Голос за сценой. «Эй, лодку!» Кулигин с берега. «Кто кричит, что там?» Голос. «Женщина в воду бросилась!» Кулигин, и за ним несколько человек убегают. Кабанов.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 Хоть взглянуть- то на неё вытащит взглянешь что голубчики не видать чего первый темно внизу не видать ничего шум за сценой словно кричат чтоб да ничего не разберешь первый да это кулигина голос второй он с понаём по берегу ходит первый сюда идут вон и ее несут.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 Кладет на землю, уходит Кабанов бросается к Катерине Катя, Катя Кабанова полна А в ней плакать-то грех Кабанов, маменька Вы ее погубили Вы, вы Кабанова, что ты, что Таль, себя не помнишь? Забыл, с кем говоришь Вы ее погубили, вы Кабанова сыну Ну, я с тобой дома поговорю